Глава пятая Вот так, поехав на юг в поисках пляжа и приятного отдыха, я нашла здесь длинный коридор с дверями, открытыми в дневное время и запираемыми на замок по вечерам. Классно, правда? А я считаю, что это все Володька Степанов виноват. Загорелось ему видите ли, съездить с женой к теще в гости. «А мне за эту дурость приходится расплачиваться!» Я вышла в казенный коридор РОУВД, сопровождаемое бравым сержантом Швейком. Очень уж был похож этот служака на известный персонаж. И в его сопровождении совершила еще одно автомобильное путешествие, но уже, к сожалению, с известным заранее финишем. Меня подвезли к скучному обшарпанному домику и припроводили по скользкой лестнице вниз, в длинный ярко освещенный подвал, выложенный по всем периметрам белой кафельной плиткой. Когда я подошла к открытой двери слева, то даже слегка обалдела от романтической картинки, распахнувшейся передо мной. За низким столиком сидели двое, толстый старшина задумчиво трущий свою необъятную лысину, и под стать ему почти такая же толстая сержант-контролер. Оба они играли в шашки, и, казалось, ничто не может их отвлечь от этого милого занятия. Однако отвлечься пришлось. Нехотя, прочитав сопроводительные документы и сделав необходимые отметки, старшина передал их напарнице и, покосившись на мою сумку с уже изученным в РУВД содержанием, просипел. «У нас есть сейф для ценных вещей и денег, если желаете сдать на хранение под расписку. Я тут вижу, в списке у вас значится...» «Благодарю вас», — вежливо улыбнулась я. «Я предпочитаю иметь все при себе». «Ну, как знаете, девушка...» Старшина вздохнул и передал меня сержанту. Тетка, опершись кулаками в колени, приподнялась со второй попытки и, бросив на ходу своему партнеру ход за мной, ледоколом двинулась на меня. Мне пришлось прижаться к косяку, но столкновение состоялось. Тетка-контролерша вбила меня своими габаритами в косяк и, не заметив этого, Проследовала дальше. Дыша с приостановками, я повлочилась следом за ней, чувствуя, что меня помимо моей воли заносит то влево, то вправо. Подойдя к первой открытой камере, тетка, величественно кивнув головой на дверь, скомандовала. «Располагайся! Обед через два часа!» После чего развернулась и двинулась в обратном направлении. Наученная опытом, я шарахнулась в сторону и растеклась по стене, чем заработала одобрительный взгляд контролерши. Как видно, я имею неплохие способности к карьеризму, только до сих пор все это мне не пригодилось. Войдя в камеру, я поздоровалась с тремя своими соседями, подошла к свободной кровати и присела на нее. Так сидела я с закрытыми глазами и быстро вспоминала все события прошедшего дня. Мне нужно было что-то решить, а это что-то пока не решалось. Раскрыв сумку, я достала свои косточки и спросила у них совета. Они надолго не задумались и мрачно успокоили меня. Пятнадцать плюс двадцать шесть плюс двенадцать. Недостатка в напитках и пище — В доме не будет. Я едва удержалась, чтобы не вбить их в стену за такой черный юмор. И так душа не на месте, словно ее пометила стая бешеных котов. А костяшкам еще и поюморить захотелось. Кое-как справившись с нервами и мимикой, я поставила вопрос ребром. И на этот раз мои маленькие гаденыши меня не подвели. Они выдали мне то, что я никак не хотела бы от них услышать, но, честно говоря, надеялась. — Двадцать девять плюс четыре плюс девятнадцать. Вы осознаете, что вам остается только один выход, но он слишком рискованный. Хорошо им лежать постоянно в уютном и теплом замшевом мешочке и время от времени разрождаться каким-нибудь афоризмом, а ты тут хватай голову в руки и соображай, на что они намекают. Я сгребла косточки в мешочек, Я осмотрелась еще раз в своих новых апартаментах. Мой дом, если пользоваться терминологией гадальных костей и воровской фени, тут они говорили на одном языке, состоял из комнаты площадью примерно метров в двадцать или не намного больше. Комната была вытянута, и по обеим сторонам ее стояли четыре панцирные койки, накрытые потертыми синими одеялами. Над нижними койками еще четыре. Итого восемь мест на четыре человека. Жить можно, да только вот как. Я взглянула на свои наручные часы. Они показали половину первого. Следовательно, я находилась в СИЗО полчаса, и мне здесь уже надоело. Решив долго не огорчаться, я познакомилась со своими соседками и, слегка переговорив с ними, снова вернулась на кровать. Мои соседки представляли собой два разных типа арестованных. Себя я относила, разумеется, к третьему типу, самому нестандартному и не от мира сего, полусвободному. Первая девчонка, которая единственная из остальных мне сразу понравилась, была блондинкой, и попала сюда за гнусное хулиганство — о чем она мне и поведала, едва я начала с ней разговаривать. Ее звали Ольгой, ей было 22 года, и весь последний год она тусовалась среди байкеров. Эта спортивно-разгильдяйская жизнь наложила на Олю свои отпечатки в виде маленьких татуировок на плечах и больших металлических перстней на пальцах и шипованных браслетов на запястьях рук. Браслеты, правда, я знала только по описанию. Их у Ольги забрали, как колющие предметы, и обещали выдать только по освобождении. Одежда у Ольги тоже была подстать байкерскому имиджу. Короткие кожаные штанишки и такая же куртка на заклепках. Прошлой ночью, катаясь с приятелями по окраине города, они встретили одинокого, здорово подвыпившего милиционера. И так как им показалось, что он слишком грубо с ними поговорил, байкерские добрые молодцы его быстренько раздели, лишили даже фигового листика на причинном месте и привязали к фонарному столбу. А Ольга разрисовала всего уставшего от службы блюстителя порядка своими губнушками. Все было весело, и закончилось бы хорошо, но внезапно появились ППСники. Ольгина друзья умчались на своих рычащих лошадиных силах, а она не успела. В результате девушка провела две ночи в СИЗО, и сегодня ее должны были отвезти в суд. «За мелкое хулиганство много не дают», — смеялась Ольга. «Минтик оказался мелким. Суток на пятнадцать потянет, не больше». «Две остальные мои соседки были, увы, из мира уголовниц» и примкнувших к ним. Одну из них постарше, повыше ростом и пострашнее на мордашку, одетую в черную прямую юбку и черную водолазку и саму всю какую-то чумазую, звали Светиком, а вторую — совершенно серенькую птичку, но замечательно костлявую и неприятную — Ниной. Эти две постоянно о чем-то шушукались между собою, и как-то незамысловато сами себя развлекали. Оля шепотом предупредила меня, что с ними лучше не связываться, потому что у Светика, видите ли, на воле много друзей среди бандитов, а Нина просто похожа на бандитку. Сама же Ольга этот принцип «не связываться» проводила в жизнь четко и аккуратно. Как я поняла, она вообще этим двум неприличным шмарам ни в чем не противоречила, а они вели себя просто нагло. Достаточно сказать, что Ольга отдала Светику все свои наличные деньги и теперь жила спокойно. Я легла на кровать и задумалась о своем грустном будущем, и постепенно у меня созрел план для его коренного улучшения. Но для этого мне нужно было договориться с Ольгой и обеспечить, по крайней мере, нейтралитет со стороны двух других, прошу прощения за выражение, девочек. Время близилось к обеду. Девчонки уже начали позевывать и нервничать. Обе шмары, скучковавшись в углу, о чем-то перешептывались, искоса поглядывая на меня и Ольгу. Меня все это волновало мало, но я тоже смотрела на Ольгу. Мне нравился цвет ее волос и их длина, да и Ольгин рост тоже устраивал, только ее дурацкий прикид меня немного раздражал, но и в нем были свои плюсы, что я не приминула отметить. Внезапно чумазая Света и костлявая Нина поднялись из своего закутка и неторопливо направились в мою сторону. Нина встала слева у края моей кровати и сделала вид, что задумалась о чем-то высоком. Словно ей очень нужно было в туалет, но она дала себе обед воздержания В руках у нее мелькнул металлическим блеском какой-то предмет. Но она его пока старалась прятать в ладони. Светик же, выдержав паузу и состроив свою физию еще противней, чем она была от природы, подошла ко мне и, уперев руки в боки, стала нагло меня рассматривать. Было ясно, что надвигается местная разборочка, и все будет зависеть от моей тактики и быстроты движений. В камере повисла напряженная тишина. Ольга-байкерша сделала вид, что очень занята своими делами, спрятав и глазки, и голову. «Ну ты, вырла? чего лежим? Отрывай задницу, базарчик есть!» сказала Светик и пнула ногой мой пружинный матрас снизу вверх. Правил, что ли, не знаешь, развалилась здесь, как у себя в бледовнике, развязно произнесла она. Днем на койках сидеть нельзя. Я села на кровати и взглянула на нее краем глаза, держа во внимание стоящую слева Нину. Все становилось ясно, как банан. Пока я ругаюсь со светиком. Нина нападает на меня сзади. Просто подла но действенна. Однако я решила сыграть по своим правилам. Для начала нужно было дать возможность Светику подумать о своих перспективах. Поднырнув под ее поднятую руку, я обошла Светика сзади и выпрямилась уже у нее за спиной. Неловко повернувшись, Светик оказалась со мною один на один. Нина, уже явно показав остро заточенную маникюрную пилочку, выругалась и бросилась в обход, низко пригибаясь, искались от перевозбуждения. «Резкая ты, однако!» — процедила Светик. И без замаха попыталась ударить меня ногой в живот. Поймав ее копыто на лету, я дернула за него снизу вверх, как на тренировке. Но о страховке для спарринг-партнера даже не задумалась, и в результате Светик, взмахнув ручками и распахнув пасть, рухнула плашмя на пол, очень удачно приложившись затылком к бетонному полу. Мне показалось, что временная анестезия ей никак не помешает. Завизжав, как гиена, Нина бросилась на выручку подруге, выставив впереди себя шпильку. Полуотвернувшись и отступив, я разрешила ей продолжить движение. Но, сделав маленькую подсечку и дернув Нину за руку вперед, я только придала ей большее ускорение. Нелепо размахивая руками, словно пытаясь спланировать помягче, Нина закончила свой эквилибр в кровати, стоящей напротив, очень качественно приложившись лобиком к металлической спинке, и затихла там. Наверное, решила передохнуть. Я осмотрела поле боя, оставшееся за мной, и, вернувшись на свою койку, села на нее, поигрывая мешочком для гадальных костей. Я ждала продолжения, а оно не наступало. Чтобы не так скучно было ждать у моря погоды, я закурила. Но, как видно, этот фильм был короткометражным и односерийным. Светик пришла в себя минут через пять и села на полу, мотая головушкой и держась за затылок. Пока она не очнулась, Нина вообще очень старательно изображала, что ее здесь нет и никогда не было. Я курила и продолжала задумчиво смотреть на свете, до тех пор, пока она после некоторых попыток спрятать глаза, все-таки была вынуждена ответить на мой взгляд. Ну ты чего вылупилась? — пропыхтела она. — Крутая, что ли? — Смотри, не попади на весло, сука! Весло на собачьей фене означает заточенную алюминиевую ложку. Я это знала, но знала и еще кое-что. Я постучала ладонью по кровати рядом с собою. — Пойдем перетрем малеха Мымра, — предложила я ей, слегка переходя на ее язык чтобы было понятнее. Мымра в данном случае не была оскорблением ни в коей мере. «Мымра» — это условный термин, означающий свою диваху в доме. Светик удивленно вытаращилась на меня. Потом оглянулась на Нинку, которая пожала плечами и помотала головой, показывая, что сама не знает, как поступить. Подумав, или просто потянув время для солидности. Светик, стараясь не морщиться, поднялась с пола и, подойдя, села на краешек моей кровати. — Ну, что надо-то? — осторожно спросила она. Наклонившись к ней, я прошептала несколько слов по фене, и Светик чуть ли не прониклась ко мне сразу же чисто сестринской любовью. Благодаря своему опыту я знала кое-что. И слышала кое о ком. И после первых десяти минут разговора я так качественно забила мозги Светику своим якобы существующим авторитетом в уголовном мире, что этого тумана, которого я напустила, должно было хватить как минимум на сутки. Но она больше мне просто было и не надо. Через десять минут мы договорились, как мне кажется, к обоюдному удовольствию. Мне был обещан даже не просто нейтралитет, а нейтралитет дружественный, как великой державе во время локального конфликта. После чего я вплотную занялась переговорами с Ольгой. Здесь пришлось действовать не только обаянием, но и деньгами. Отойдя в дальний правый угол комнаты, откуда нас нельзя было разглядеть со стороны двери, мы с Ольгой обменялись одеждой. Я с отвращением нацепила ее кожаные причиндалы, в которых, как мне показалось, я стала похожа на стрип-герл, а не на байкершу, но пришлось с этим смириться. А Ольга, между прочим, в моем костюмчике оказалась довольно-таки милой девочкой. В приступе великодушия я даже подарила Ольге свою замечательную сумочку, вынув из нее все содержимое. Байкерша с сумочкой от Гуччи смотрелась бы, конечно, не стильно, надо признать. После короткого совещания с Ольгой я уже имела минимум необходимых мне познаний и о мире байкеров, и о процедуре раскрашивания пьяных милиционеров. Теперь оставалось только смыть макияж, испоганить прическу и надеяться на удачу, потому что все, что я могла сделать сама, я уже сделала». Мы успели организоваться почти вовремя, и минут через пятнадцать резко растворилась дверь, и толстая тетка-контролер, то ли та, которая очень любит шашки, то ли ее коллега, я и не разобрала. Заглянув в камеру, Сипла объявила. «Обед, девчонки, а Ярченко на выход с вещами!» Опустив голову, Я взяла потертый полиэтиленовый пакетик с вещичками и, опустив голову еще ниже, вышла в коридор. Дверь закрылась, но я продолжала вслушиваться в звуки, доносившиеся из камеры. Было бы очень не кстати, если бы вдруг Светик, например, передумала и решила устроить мне маленькую подлость, просто из любви к искусству. Но все было тихо. Мы миновали коридор. И зашли в дежурку. Административно задержанная Ярченко Ольга Ивановна Прочитал по бумажке скучающий старшина И с сожалением взглянул на меня. «Ну что же ты, дочка, так себя ведешь, как...» «Эх!» Значение этого «эх» я не поняла И с любопытством посмотрела на старшину. Оказалось, что он в ответ с любопытством пялится на меня. Заметив мой взгляд, он нахмурился, опустил голову и махнул рукой. «В машину иди, и больше так не хулигань. Лучше найди себе нормального парня, ну и... сама знаешь, в общем!» Не закончив своей чудной речи, он снова махнул рукой. И меня в сопровождении уже двух толстых теток, похожих друг на друга, словно они были близняшками вывели на улицу, во внутренний двор. Здесь стоял зеленый уазик, а рядом с ним два милиционера с автоматами. «Ой, блин, Танька!» — подумала я. «А не сменила ли ты на мыло?» Ближайший ко мне милиционер подошел, надел мне на руки наручники и похлопал меня по плечу, что, наверное, должно было означать пожелание не рыпаться. И тогда хуже не будет. Однако рыпаться уже было поздно, и я покорно зашла в машину. Дверь со стуком закрылась за мной, и я оказалась в малюсеньком помещении, отделенном от кабины небольшим окошком с двойной металлической сеткой на нем. Машина вздрогнула, и мы поехали. Я протряслась в этой душегубке не очень долго вскоре машина остановилась и меня выпустили перед белым двухэтажным зданием. Это было здание суда по крайней мере не верить целым двум красным застекленным табличкам слева и справа от двери не было никакого смысла. меня ввели внутрь здания сняли наручники и посадили в деревянное кресло одно из многих пустующих в длинном коридоре. Слева от меня сел один из моих милиционеров. Справа уже сидел другой, да не один. У его ног напрягалась во все стороны немецкая овчарка, рыжая с подпалинами. И если судить по характеру, подлая сука, даже если это и был кабель. Овчарка сидела молча до тех пор, пока мимо нее не проводили кого-нибудь в сопровождении милиционеров. Тогда эта милая собачка начинала кидаться и буквально рвать поводок. Также она бросалась и на меня, пока я не присела с ней рядом. После этого я потеряла для собачки всякий интерес, и она начала высматривать новую жертву для облаивания. Одним словом, сука! Ожидание затянулось, и в судейскую комнату меня пригласили только к трем часам. Так как мое дело, пардон, дело Ярченко, квалифицировалось как самое обыкновенное хулиганство, в котором не оставалось никаких сомнений, то и проводить целое заседание не имело смысла. Состроив покаянно скорбящую физиономию, я предстала перед пожилой уставшей женщиной, только что с удовольствием освободившейся от своей мантии и вкусно пообедавшей и она скороговоркой прочитала мне лекцию о примерном поведении. Я согласилась с нею полностью. На самом деле, раздевать на темной улице чужого мужчину – это действительно предосудительно, что и говорить. Тем более, если не имеешь желания выйти за него замуж. Я прямо так и сказала. Тетка хлопнула глазами и стала зачитывать приговор. Мне на выбор было предложено два вида наказания. Или пятнадцать суток, или штраф и извинения. Я скромно согласилась на штраф и извинения. Мне еще повезло, что милиционера, подвергшегося таким неслыханным надругательством, не было сегодня в суде. Он, наверное, сейчас проходил курс реабилитации в местной психлечебнице. Я подписала все необходимые бумажки. В том числе обязательство трудоустроиться в ближайшие же десять дней. Ольга Ярченко оказалась еще и нигде не работающей тунеядкой. Мне за нее было очень стыдно, честное слово. После приговора снова была прочитана совсем уж коротенькая лекция. И мы с судьей очень дружелюбно распрощались, довольные друг другом. Она перестала наблюдать перед собой кожаную байкершу и смогла отдохнуть, а я получила свободу, по крайней мере, на какое-то ближайшее время. Зная условия и практику работы наших органов, я могла быть уверена, что если даже подмена будет обнаружена сегодня, что было весьма маловероятным, то ориентировки разошлют не раньше завтрашнего дня. А я за это время сумею так раствориться в окружающей среде, что меня и днем с фонарем не найдешь, не то что с какой-то дурацкой ориентировкой. Хотя находиться в бегах и было унизительно для меня, но я посчитала это необходимостью. А Азизбегяну до сего момента жилось почти замечательно. Он почти сразу же нашел убийцу и избавился от классического висяка, как ему казалось. Потом чуть было не нашел в кемпинге спецагента-засланца. Теперь ему будет житься все хуже и хуже. А потом совсем плохо, потому что убийцу я решила найти сама. И это было моей единственной целью на все ближайшее время.